Глава восемнадцатая. Три года назад, Тони. Утро понедельника выдалось не таким спокойным и размеренным, как хотелось бы. Прежде всего, я проснулась, чувствуя себя разбитой, точно с похмелья, хотя к таблеткам не прикасалась уже больше суток. Воспоминания о боссах до сих пор тревожило Эви, не говоря уже о красных, зудящих ранках от их укусов, оставшихся на ее лице руках. «Мамочка, застегни мне, пожалуйста, кардиган», попросила она чуть ли не шепотом. Вид у нее был несчастный. «Ты же большая девочка. Разве ты разучилась застегивать пуговицы?» «Нет, просто я хочу, чтобы ты меня застегнула». Ее волнистые светлые волосы уже были заплетены в две косы, а красная с серым форма добавляла румянца ее бледным щекам, на которых там и тут выступали злые пятна от укусов. Застегнув кардиганчик, я притянула дочку к себе. Она обхватила меня обеими руками, и мы ненадолго замерли, наслаждаясь молчаливым проявлением любви. Потом Эви отпрянула и посмотрела на меня. «Мама, сегодня ты ведешь меня в школу?» «Веду ли я тебя в школу?» Сделанным изумлением повторила я, чем вызвала призрак улыбки на лице дочки. «Разумеется, я веду тебя в школу, глупенькая моя обезьянка. Разве можно пропустить такое событие? Да ни за что, даже за весь чай в Китае!» Я пощекотала ей животик, надеясь услышать гортанное сдавленное хихиканье, которое так любила. Но Эви увернулась, напряженная и настороженная, и нахмурилась. «А из школы кто меня заберет? Тоже ты?» «Черт побери! Ну и чутье! Прямо как у экстрасенса! Какая бы тяжесть не лежала у меня на сердце, и как бы я ни старалась это скрыть, она мгновенно схватывала любые мои вибрации и возвращала их». «Ты?» Ее голос звучал настойчиво. «Ну, нет. Забирай тебя, бабушка, ты же помнишь?» «Мы же договорились!» «Нет!» Мама уже звонила утром, чтобы пожелать внучке удачного дня и напомнить, что заберет ее из школы. «Эви, не начинай! Бабушке ведь тоже хочется услышать, как все прошло. А ты что же, хочешь ее расстроить?» Слова еще не успели слететь с губ, а я уже почувствовала себя гадиной. «Ну вот что я за мать такая?» если эмоциональным шантажом добиваюсь послушания от пятилетки. Но истерика тяжелым грозовым облаком уже омрачила горизонт утра. А я не придумала ничего умнее, чтобы ее избежать. «Хочу, чтобы в первый день меня забрала из школы ты!» Ее большие голубые глаза стали еще больше из застоявших в них слез, а губы задрожали. «Мамочка!» «Ну, пожалуйста!» Я пощипала себя за переносицу, глубоко вдохнула и выдохнула. Но почему жизнь всегда подставляет родителям ножку, как будто нарочно? Почему мое первое за много лет собеседование должно было выпасть именно на сегодня и не на какой другой день? Наверное, это потому, что заявление было подано внезапно, и еще внезапнее пришел ответ» прежде чем появились мысли о том, что с первым днём в школе возникнут какие-то проблемы. «Мамочка, ну, пожалуйста!» продолжала скулить Эви, чувствуя, что я вот-вот дам слабину. После полудня, перекусив сэндвичем и ополоснувшись, я нарядилась в тёмно-синий брючный костюм от Теда Бейкера и белую блузку. Конечно, уже не последний писк, но для собеседования сгодится вполне. Всё лучше, чем легинсы и футболка. Интересно, буду я когда-нибудь зарабатывать столько, чтобы опять одеваться у Теда Бейкера? Кстати, с последнего визита туда два года назад мой вес сильно уменьшился, но после ухода с работы это перестало иметь значение. Всё равно весь гардероб стал домашним» для подобного стиля даже придумали новое загадочное словечко «launchwear». И не подумаешь, что это просто старые разношенные шмотки, в которых не видно, худая ты или толстая. Я похудела от горя, а не от диет, и результатом стало тощее непривлекательное тело. А минус два размера не всегда повод, чтобы бежать в магазин и покупать новое платье. Стоя перед платяным шкафом, Я долго и придирчиво рассматривала себя в полноростовом зеркале на внутренней стороне дверцы. Что ж, в общем, могло быть хуже. Разве что пиджак стал широковат в плечах, да в брюки придётся продеть ремень. Хорошо, что у нас с мамой один размер ноги. Она отдала свои чёрные лодочки, и это позволило обойтись без дополнительных расходов. Я расправила плечи и выпрямила спину. Широко улыбнулась себе в зеркало, проверяя, не застряла ли еда между зубами, и принялась за макияж, хотя за последние два года совершенно отвыкла краситься. Зачем наносить макияж, когда день за днём торчишь дома? Но сегодня пришлось наложить тушь на ресницы и даже мазнуть по губам помадой, благо на дне сумки завалялась одна, светло-розовая. Так, ещё немного пудры цвета загара — И последний штрих — блеск на губы для оживления тона. Годится. Потом еще раз пригладила волосы, которые до этого уложила во французский пучок, и залила лаком почти до хруста. Летом мы с Эви опять не выбрались в отпуск, но в волосах сохранились красивые золотистые прядки, высветленные солнцем. Память о часах, проведенных в саду, где я читала полулежа в кресле, а она плескалась с подружками в надувном бассейне. «Уверенность. Сегодня я должна излучать уверенность. Да, руководительский оплом простерен, но это может и к лучшему. Незачем сразу выставлять на показ свои прежние достижения, а то еще подумают, что к ним явилась госпожа, везде была послать больше некуда, и не возьмут на работу. Перед выходом я еще раз проверила сумку, все на месте». Два блестящих отзыва от директоров прежней компании тоже здесь, и захлопнула за собой дверь. На улице было облачно, но тепло, и я сняла пиджак, садясь за руль. Голос Эви, ее умоляющие интонации, когда она просила забрать ее сегодня из школы, преследовали меня все утро. «Пожалуйста, мамочка, пожалуйста!» и всё же в школу она зашла вполне спокойно, что уже было подарком. На пороге нас встречали учителя, готовые принять из рук трепещущих родителей первоклашек, для которых сегодня настал первый день. Правда, перед выходом я всё же дала обещание встретить её сегодня после занятий, если смогу, хотя и знала. Собеседование назначено на 15.00. Учёба заканчивается в 15.30, а это значит что добраться до сент Сейверс к этому времени будет возможно только если за спиной отрастут крылья. Я презирала себя за эту мелкую уловку, но, с другой стороны, одного неискреннего обещания хватило, чтобы вернуть мордашке Эви улыбку и сделать наш путь до школы приятным и гладким. На то, чтобы внести в навигатор координаты, ушла минута. Устройство показывало, что дорога займет 13 минут, Я выезжала на полчаса раньше, а значит, ничто не помешает мне добраться вовремя, кроме разве что внезапного вторжения пришельцев. Уперевшись затылком в подголовник и трижды глубоко вдохнув через нос и выдохнув через рот, как советовали в приложении по релаксации, я попыталась прогнать мысли, крутившиеся вокруг маленького коричневого пузырька. Пузырька, который из шкафчика в ванной Перекочевал в кармашек сумки. На всякий случай. Вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное, и мне срочно потребуется успокоиться. Таблетка выровняет пульс, снимет тревожность. Вот только сейчас ее принимать нельзя. Отъехав от обочины, я повернула налево к выезду из района. По Синдерхилл-Роуд одна за другой шли машины, и неудивительно... Впереди была большая развязка с выездом на шоссе А610, а оттуда — на магистраль М1 Литц-Лондон. Но мне нужно было в другую сторону, где движение было не настолько напряженным. Дорога пошла под уклон, мимо заскользили дома террасы. Закопченный кирпич, оконные рамы, когда-то светло-сливочные, теперь облупились, тщетно взывая о покраске. Спуск закончился — Я пересекла трамвайные пути и поехала дальше. По подсказке навигатора выбрала на мини-развязке правый поворот, выведший к Мурбридж, а оттуда в сторону хакнула. По улицам прогуливались молодые мамаши, толкая перед собой коляски весёлых расцветок. На лавочках кое-где сидели компании юнцов в худи с натянутыми капюшонами и банками пива в руках. Утром мы с Эви шли пешком. Дорога до школы заняла не больше пятнадцати минут в одну сторону и вызывала во мне чувство вины за то, что так и не получилось побывать там до начала занятий. Назначенное время посещения я прозевала, а записаться повторно не удалось. Желающих оказалось слишком много. Дочка болтала безумолку, но когда впереди показались кованые ворота Сент-Северс, вдруг затихло. Видимо, волнение всё-таки сказывалось. «Всё будет хорошо, милая», — я сжала её руку. «Тебя ждёт чудесный день». «Но я же никого там не знаю. Дейзи, Ника и Марта — мои лучшие подруги, а их там не будет». Эти четверо были неразлучны буквально с первого дня в начальной школе Нортвью, куда она ходила в Хэмиле. Я представила, как моя девочка сидит совсем одна в новом классе, и внутри меня все перевернулось. И тут нужный ответ наконец нашелся. «Там будет много детей, которые никого не знают, как и ты. К концу дня ты точно со всеми познакомишься и заведешь новых друзей. К тому же кое-кого ты там уже знаешь, кое-кого важного». «Кого?» Она посмотрела на меня – Ее лобик с двумя ярко-красными отметинами прорезали морщинки недоумения. «Мисс Уотсон, конечно. Ты знакома с учительницей, а значит, будешь лучшей в классе». Ее мордашка вспыхнула от удовольствия. «Ура! Я буду лучшей!» Эви успела несколько раз пропеть эти слова на все лады, пока мы подошли к калитке. Я была страшно рада ее улыбке, А когда пришло время прощаться, то в горле у меня стоял ком. И не только у меня. Многие родители первоклашек уходили, пряча глаза. Но у нас был особый случай. Я не могла быть образцовой матерью, хотя счастье дочки по-прежнему оставалось главным приоритетом. Вот почему от первого дня в школе зависело так много. Если всё пройдёт хорошо что для нас обеих это станет ступенькой на пути к новой жизни. В реальности меня вернул сигнал телефона. Навигатор сообщал, что я прибыла на место. Поставив машину на стоянку в каком-то переулке, я оплатила парковочный талон на два часа, после чего накинула пиджак, взяла сумочку, стараясь не обращать внимания на сильно бьющееся сердце, и пошла через дорогу к дому, С симметричным фасадом и солидной вывеской агентства недвижимости Грегори. Надежда окрыляла, но в животе уже завязывался тугой узел страха.